Глава девятая. Я ничего не видела. Мне кажется, я закричала. Или страх сжал мое горло шипами. Только я не дышала, пока первая тень не просочилась сквозь огненную ледяную сеть. Черная тень птица. Ее перья чадили дымом, но больше не горели. Она с криком впилась в небо и растворилась. Лунный диск вновь смотрел чистым, незапятнанным оком. «Пожалуйста, пожалуйста!» Боль пронзила мое запястье. Одна из девяти линий огненного пера погасла. Пожалуйста, вторая тень вырвалась из бездны, на ее крыльях догорали языки пламени, но они разлетелись и растаяли. А потом и тень исчезла. Боль в руке стала жечь сильнее. Я сжала пальцами запястье и тут же забыла о ней. Время вдруг растянулось бесконечной дорогой, витками сводящей минуты в неподвижность. Я ничего не чувствовала. Будто этот воздух уже растворил меня. Я хотела раствориться в пропасти, только бы видеть Байсина третий тень, за ней четвертая, Пожалуйста. Я не знала, кого молить. Я лишь хотела, чтобы он вернулся. Пятая птица вырвалась и развеялась. Ночь горела моим дыханием. Я не слышала. Ничего, кроме отчаянной мольбы, разрезающей мою грудь на части. Больше никого не было. Ни у Балины, ни Шияо, ни людей там, внизу, обнаживших мечи. Только эта пропасть. Только эти тени. Только он, обещавший мне. Шестая тень окрасила лунный диск огненным всполохом. Но и она погасла. Она погасла, а затем взметнулись еще два крыла. Пожалуйста, пожалуйста, вылетел восьмой ворон, и мир замер. Земля тянула меня в свой холод, а время в свои тиски. Я ждала, но минуты оседали на моих волосах обжигающим страхом. Последний, последний, проклятый ворон. Я начала чувствовать, будто пепел прожигает мою кожу. Мне хотелось подняться и побежать. Мне хотелось закричать, мне хотелось разорвать сеть и прыгнуть. Ты обещала. Его слова сковывали меня ледяными прутьями. Я не могла. Даже если я погубила его. Я не могла подойти, я не могла коснуться. Я обещала ему, что буду верить. Я не могла обмануть его еще раз. Мои обещания, его обещания. Я вздрогнула. Девятая тень взвелась огненным столбом и прожгла сеть. Но она не успела коснуться небосвода. Паутина ночью сжала ее и обратила в пепел. Последний, последний. Я сорвалась, раздирая ладони. К краю, к нему. Я хотела закричать, но не вырвалась ни звука. Пропасть погасла. Ты обещал. Обещал. Молчание смеялось над нашими клятвами. Небо смеялось над нашими клятвами. У Минджу всегда смеялась в ответ. У Минджу всегда сражалась в ответ. Всегда. Я больше не чувствовала этого слова. Ничего не имело значения. Луна равнодушно плыла, а я плакала.